Стефан Цвейк. Письмо незнакомки. Когда известный билетрист Р после трехдневной поездки для отдыха в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41 быстро сообразил он, — и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, Скрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилиями отправителей. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем оказалось около 30 страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным, скорее рукопись, чем письмо. Эр невольно еще раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки, но конверт был пуст, и на нем, так же, как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. «Странно», — подумал он, и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», — с удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок. К кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство, и он начал читать.